Ныне пооткрывалось мест министров, замминистров, послов и постоянных представителей. Все завалящие доктора и кандидаты пошли в ход. А вот ты, друг Паша, местечко себе схлопотать не смог. Так и остался преподавателешкой в ВУЗе, мелкой научной сошкой. приплясывающей возле своего завкафедрой «Большой русской слезливой бабы» Романа Сергеевича. Да, миленький надо согласиться с действительностью. По квоте, по разнарядочке, как некая заранее темная народность. Но ведь как же эту разнарядочку тебе не хотели давать? Потому что были скуластенькие и такие же, как ты, чуть раскосенькие мальчики и девочки, сынишки, дочки, племянницы и племянники. А то и просто родственники советской челяди, секретарей обкомов, предисполкомов, заводделами в обкомах, инструкторов разных мастей, секретарей. обкомовских и область полкомовских хозяйственниц и Буде. А еще ведь существовала и районная номенклатура, те же наименования, и приближенная к местной головке культура и торговля, и милицейская, и медицинская, обслуживающая верха, чья молодая родня тоже хотела учиться. И от этого нежелания... Ну, вернее, желание потрафить только своим, все и закрутилось. Ведь целый отдельный рассказ, как его, молодого строителя коммунизма, уже имеющего медаль, это по армии, и тут перед глазами картины армейской жизни, за освоение и строительство БАМа не хотели, разнарядка для интеллигенции, и опять все кругом свои не хотели принимать в партию. А ведь это пропуск в распределитель благ и счастья. Когда же пришлось его в обнимку с трехмесячными, самыми натуральными, распластанными в товарную тушку под свинками, запускать по партийным каналам? сытным свиным сальцем, смазывая рельсы и шестеренки. А кто из дающего импульс начальства не любит даровое сальцо и мясцо? Как в школе, в качестве предпартийного испытания нагружали сверх меры. А ведь надо было еще готовиться, твердить даты, даты. цитаты держать в памяти, проветривать, перетряхивать, читать сегодняшние газеты, сидеть и слушать ересь на бесконечных партсобраниях и двигать, стимулируя всю эту партийно-бюрократическую машину из школьной организации в сельскую, из сельской в районную, из районной в областную. Вот тут он и понял, как древний старатель Сизиф закатывал на вершину горы камень. Этот послеармейский год запомнился ему как заключенному год зачета, когда за немыслимый, нечеловеческий ударный труд засчитывают лишних два или три года положенной отсидки. Но этот год Он понимал, решал его будущее. А потом, в июле, вся эта, собранная со всей области и прошедшая сквозь старое предварительное сито группа молодых талантов, подающих надежду карьеристов и упорных и несокрушимых блатных, сдавала экзамены в местном университете. И вот тут-то ему повезло. Что-то дрогнуло в засыпающем обществе. И на все эти экзамены и решающие собеседования, как надзирателей за надзирающими, посадили старую,